Передо мной цель, а вы, значит, отвлекаетесь от моей цели на саму меня. Но для вас это и хорошо, хотя бы тем, сказал господин, что обещаю вам, если с нами случится что-то плохое, то с вами это случится с последней. Мишата тихонько рассмеялась. Она оглянулась, а все, оказывается, смотрели на нее и ждали. Она бросила взгляд на дверь. Ее охватило такое детское древнее чувство, как в сказке про девочку, которая также открыла дверь и шагнула через полоску света в прихожую, где лежал мешок Деда Мороза. Мишата нажала на дверь. Чтобы сдвинуть ее, пришлось напрячь все силы, но, едва приоткрывшись, дверь распахнулась сама под напором метели. Глава 3: Опасность подстерегает внутри и снаружи, но паровоз побеждает. Предновогодний вечер самый пустынный в году. Ночь самая многолюдная, а вечер пустынный. Дома забиты людьми и зажжены все окна, а на улицах никого. Тем более во время вьюги. А если встречается человек, то он обязательно бежит. Никогда не увидишь столько бегущих, сколько в предновогодний вечер. Над их головами грохочут взрывы, не умолкают лихие посвисты ракет, вспышки и трески распоротого неба. Человек бежит и иногда падает, потом, переждав, устремляется дальше. Бегут даже те, кому некуда торопиться. В предновогодний вечер нелегко удержаться от бега. Первые минуты пути отряд тоже бежал. Но потом директор взял себя в руки и приказал остальным перейти на шаг. Двигались цепочкой вдоль стен, еле дыша, глубоко надвинув шляпы и цилиндры, и храня молчание. У всех чемоданы, у Мишаты ранец, только Зауч, заточенная в середине отряда со своей бледной презрительной улыбкой, шла налегке, лишь с маленькой сумочкой. Дома стояли освещенные целиком, до краев полные горячим праздником, и во многих окнах Мишата видела цветные созвездия елок. Ёлки в каждом окне, тысячи ёлок на каждой огне. И эти огни изображают чудо, что должно произойти с предсказанной ёлкой. Но люди уже не надеются на чудо и даже забыли о смысле древнего пророчества наряжать. Порывы в юге несли клочки кухонных запахов, позванивания приборов, шелест ног и пение пира. Но никто из празднующих не знал, что предсказанная ёлка в эту минуту колышется на плече долговязого Багдыханова, а игрушки к ней едут в ранцы мешаты И все это творится здесь же, под окнами, и неотвратимо движется к грандиозному своему концу. Морщись от вьюги, Мишата всматривалась в громаду музея, во тьму меж высоких колонн, и, наконец, с облегчением заметила скорченную фигурку Фары. «Сюда, лезь сюда, здесь потише!» – замахала руками Фара. Между колонн в одних местах дуло особенно жестоко, зато в других движение воздуха почти не чувствовалось. «Ух, какая толпа!» – возбужденно прошептала Фара, глядя на подходивших взрослых. «Я мандаринов набрала, держи!» И вот еще что взяла. Она отпахнула пальто и со значительностью приподняла из-за подкладки кухонный нож. Мишата покивала. Из-за колонны, сквозь вьюгу и через забор рассмотрела красные гирлянды заграждения. Тени и взмахи. Чего это они, как партизаны, — пожаловалась Фара. Лампы эти красные, в жилетках все. Это же языки, — сказала Мишата, — разведчики, которые под видом партизан. Это их искусство, походить на партизан. Пойдем, языки, наши союзники. Гляди, как они работают. Гляди, уже одни рельсы положены. Высокая решетка отделяла двор музея, уставленный военными машинами. Снаружи вдоль решетки тянулись дорога и трамвайные рельсы. От решетки внутрь спускался небольшой склон, у подножья которого находился поезд. Теперь же часть решетки была разломана, и сугроб весь вытоптан. По всему склону стояли языки, и отбойными молотками грызли землю. В багровом полумраке они действительно походили на партизан. Только приглядевшись, Мишата увидела, что лица их бледнее партизанских, и глаза очень грустные. «Они нам не верят и жалеют о нас», тихо поведала Мишата Фаре. «Они убеждены в непобедимости часов». «Их дело — работать!» — возмущенно крикнула Фара. «Подумаешь,